Маタニ. Ну-ка, подойди сюда, крикнул папа. Мама была на работе, а папа пытался заснуть после ночной смены. Мы с сестрёнкой носились по всей квартире, так как она нашла мой любимый карманный фонарик, тщательно припрятанный в кладовке, и не хотела отдавать. Когда я её наконец настиг и стал выворачивать с рук, чтобы отобрать фонарик, сестрёнка завязала так, как умеет только она. Папа, естественно, отреагировал на этот душераздирающий крик. Было понятно, что он зовёт именно меня, как старшего и ответственного за крики сестрёнки. Я открыл дверь и остановился в дверях спальни. Папа сел на кровать. Закрой дверь. Сколько раз можно тебе говорить, чтобы вели себя тише, что мне нужно выспаться, потому что вечером снова на работу. Подойди поближе. Я подошёл к плотной кровати и скосил глаза наверх, чтобы не смотреть на папу. Хотя шторы были задёрнуты, солнце всё равно просвечивало через них, окрашивая потолок в золотисто-кремовые цвета. Ну, что молчишь? Я от тебя спрашиваю. Да и как можно сестру обижать? Она же девочка, к тому же младше тебя. По опыту предыдущих нравоучений я знал, что лучше смиренно выслушать и убраться по добру по здорову. Но на этот раз не сдержался. Уж больно злобу на сестру сама виновата. Будет мои вещи трогать, будет получать по шее. Тут-то я и получил свою первую затрещину от папы. Не сказать, что она была сильной или мне было больно, но чувство обиды и несправедливости захлестнуло меня, и я бросился прочь из спальни, не слыша, что там вдогонку кричит папа. Сестра, стоявшая за дверью, отскочила в сторону и злорадно прошептала: "Так тебе и надо". Я, не обращая на нее внимания, надел сандалии и выбежал из квартиры. Между домом и дорогой, проходящей наверху, была крутая насыпь, поросшая густой травой и кустами. Опасаясь, как бы кто-нибудь из ребят во дворе не увидел мои слезы, я быстренько забрался на каменный парапет и пробрался в заросли кустов, в свое любимое тайное местечко. Это был мой бункер, куда я приходил, чтобы в трудные минуты из деревянного пистолета отстреливать мнимых и настоящих врагов. Отсюда меня не было видно, зато я мог видеть наш старенький трёхэтажный жёлтый дом с двумя подъездами, узенький двор, мощёный булыжниками, и группу мальчишек чуть поодаль, играющих футбол в футбол во одни ворота, прямоугольник начерченный мелом на стене дома. Слёзы постепенно высохли, и я принял решение не разговаривать с папой до конца жизни. Решение далось мне легко, так как он и так не относился к моему идеалу крутого мужчины, и я его считал трусом, в частности из-за мягкого покладистого характера. Мне полегчало, и я лег поудобнее на спину, положив руки под голову. Был теплый майский день. Сквозь высокие сочные стебли травы и полупрозрачные шары одуванчиков виднелось небо, на котором маленькое ватное облачко медленно меняло форму и таяло в густой синеве. Слева стрекотал кузнечик, где-то наверху изредка проезжали машины. Я задремал и проснулся от какого-то щекотания в ухе. Я шлёпнул себя по уху, сел и услышал резкий неприятный смех. Коренчик, мой ровесник, живущий этажом ниже, сидел на корточках, держа в руке трастеньку и противно кгоготал, угадав по моей реакции, что я сейчас задам ему трёпку. Он поспешно выкинул трастеньку и откинулся на спину. Лежачего не бьют, Коренчик был небольшого роста, слабее меня, но зато ставился во дворе своей шустростью и изрядной хитростью. Я посмотрел на курносую, веснушчатую физиономию и сказал: "Ладно, не буду. Как ты меня нашёл?" Он сел и прищурился. "Да я давно знаю про это твое местечко". Ухмыльнулся он и поспешно добавил: "Ну я никому не скажу, честно. Слушай, пойдём на дорогу, мы там не ловить. Пора, скоро солнце начнёт садиться". он посмотрел в небо. Я понял, для чего он меня разыскал и разбудил. Что, боишься идти один? Коренчик улыбнулся, показав два передних, выступающих как у кролика, зуба. Ну почему боюсь? Просто вдвоем шансов больше поймать. Наш городок, зажатый в ущелье, вдали от цивилизации, славился своим горнодобывающим комбинатом на вершинах трех гор. Для добычи ценной руды Каждый день мощные взрывы сотрясали эти горы, чтобы потом эхом прокатиться дальше вниз по ущелью. Также городок приобрел известность благодаря колонии для заключённых, которые жили в бараках на окраине, оцепленной колючей проволокой. Дорога, тянувшаяся из долины, где был большой районный центр, петляя долгими зигзагами, поднималась сквозь лесистые горные массивы. Затем центральной улицей проходила сквозь наш городок и заканчивалась наверху. где были рудники и фабрики. Собственно, городок и разросся благодаря этому комбинату. И место для колонии тоже было выбрано не случайно. Два раза в день колонны грузовиков с заключёнными, поднимая клубы пыли, проезжали через город. Утром на работу в рудники, а вечером обратно в бараки. Грузовики были с открытым верхом, с деревянными скамьями вдоль бортов для заключённых. охраняемых сидящими сзади по углам двумя конвоирами с автоматами. Для всех мальчишек города эти проезжающие грузовики представляли лишь гучий и неиссякаемый интерес. Во-первых, автоматчики с настоящим оружием. Во-вторых, сами зэки, небритые и молчаливые, сидящие под прицелом. Они вызывали у нас уважение и ассоциировались с храбростью и мужеством. Ну а в-третьих, и это было, наверное, самым интересным, Зэки изредка кидали в толпу мальчишек, бегущих вслед за грузовиками, подарки. В основном это были плетенные из мягкой разноцветной проволоки браслеты и нательные крестики на веревочках. Счастливчики, которым довелось поймать эти дары, с гордостью их носили на зависть остальным. Но самым главным призом считались мотани. Изящные и непостижимо красивым образом сплетенные перстни. Дорога, по которой возили зэков, на одном из участков шла в гору. Грузовики тут ехали медленно, и мы толпами бежали рядом с ними, выкрикивая: "Матани!" Казалось, чем сильнее мы кричим "Матани", тем больше шансов, что зэки ражалобится и кинут нам в ожделенный перцы к тому, кто громче кричит. Поэтому мы не щадили глоток и орали до хрипоты, перебивая друг друга. Охранники в свою очередь тоже кричали. то на нас, лезущих чуть ли не под колёса машин, то на зэков, которые завели моду кидать нам свои поделки. Но традиция была неустрибимой. Утром зэков ещё затем на отвозили на работу, зато каждый вечер на обратном пути мы устраивали засады в надежде заполучить сокровища. Матаник кидали крайне редко, но каждый мальчишка не терял надежды поймать его за обладание матани. Мы готовы были биться друг с другом до последнего. Носить матани было хоть и престижно, но очень опасно. Мальчишки постарше могли запросто их отобрать. Но зато матани можно было тайком, соблюдая меры предосторожности, обменять на разные ценности. На отличную рогатку, вылитый из свинца пистолетик, почти похожий на настоящий, хоккейную клюшку и много чего другого, даже самокат. Мы делились на два лагеря. Старшеклассники и малышня, как нас называли. Старшеклассники имели, конечно, преимущество в ловле подарков за счёт роста и сил, но у малышни тоже иногда кое-что перепадало, и тогда важно было вовремя дать дёру, пока не отобрали. И ещё неплохо было иметь друга-напарника, чтобы суметь защитить трофей. Вот почему Коренчик хотел пойти со мной на промысел. Мы поднялись по насыпи наверх, перелезли через низкую ограду, И пожди по разбитой асфальтовой дороге вниз, по минутно оглядываясь назад. Едут! Вдруг закричал Коренчик, первым расслышав звук работающих двигателей. Мы припустились бегом, но колонна машин вынырнула из-за поворота сверху и через минуту нагнала нас. Идущий впереди грузовик громко просигналил, прогоняя нас с дороги. Я мчался вдоль обочины, обогнав Коренчика, когда последний грузовик проехал мимо меня. Один из деков, сидевший возле самого борта, обернулся и подмигнул мне, ну или мне так показалось. Я успел заметить морщинистое лицо и синие глаза. "Давай сเรжим путь", закричал сзади коренчик. Я свернул с обочины направо и побежал через пустырь. Обогнув здание хлебного магазина и перебравшись за косагор, мы снова оказались на дороге, поднимающейся наверх. Большая часть колонны уже проехала вперёд. Последние грузовики натужно гудя преодолевали подъём. Я и Каренчик с криками "Матани" присоединились к бегущим мальчишкам. Когда последняя машина поравнялась со мной, я поднял голову. Синеглазый Зек делал рукой какие-то знаки, словно подзывая меня поближе. Я, к этому моменту уже задыхающийся от бега, всё же увеличил скорость, чтобы не отстать от грузовика, и, не спуская глаз с Зека, попытался крикнуть "Матани". Но при таком шуме даже сам себя не услышал. Синий глаз вдруг размахнулся и бросил в мою сторону маленький свёрток. Я остановился и подпрыгнул, чтобы поймать. Тут на меня сзади налетел кто-то из бежавших сзади, а затем ещё и ещё кто-то, и я упал. Позже я обнаружил, что довольно сильно расцарапал себе локоть при падении, но в тот момент не обратил на это внимания. Выбравшись из гурьбы, я вскочил и увидел, как неподалёку высокий кучерявый парень Не иначе, как старшеклассник выворачивает руку к коренчику. Остальные мальчишки обступили их полукругом и молча наблюдали. Коренчик повернул ко мне искажённое лицо и прохрипел: "Таматани, отпусти его!" закричал я и подошёл поближе. Не обращая на меня никакого внимания, кучерявый забрал из сжатой ладони коренчика круглый комочек и поднял над головой. Я попытался было перехватить свёрток, но он ловко оббил мою руку и угрожающе завис надо мной. Тебя чего, малявка? Жить надоело. Коренчик сзади взял меня за рукав. Пойдём отсюда. Ну что ты не плакал? Не связывайся с ним. Кучерявый сплюнул нам под ноги и отвернулся. Все расступились, и он прошёл вперёд, а я выдернул руку, которую держал Коренчик, пошёл за ним. Это нечестно отбирать у других. И потом он мне кинул Кучерявый обернулся. «Да ну, чем докажешь? Мы все вместе там были». Он развел руками, и его глаза сузились. «Вообще-то, я первый чуть не поймал, а этот шустрик вырвал у меня и хотел убежать. Не веришь? Можешь у остальных спросить?» Он мотнул головой в сторону мальчишек. Развернул сверток, он бросил бумажку на землю и радостно присвистнул. «Ого, какой классный!» Тут к нему подбежали двое его дружка, и кучерявый, надев золотисто-чёрный перстень на средний палец, стал хвастаться перед ними. Я понял, что ничего не получится. Затем нагнулся и подобрал с земли бумажку, в которую был завёрнут матани. Расправив её, я увидел, что на ней мелким почерком что-то написано. Сунув бумажку в карман, я повернулся и пошёл назад. Малышня всё не расховілась, обсуждая произошедшее. Каренчик, явно чувствуя себя героем, стоял в центре и объяснял вновь прибывшим, как вот-чуть было не стал обладателем матани, практически держал его в руке. На обратный путь к дому мы с ним ещё немного посетовали на отвернувшуюся от нас удачу. Потом я вспомнил про бумажку и достал из кармана. Уже немного стемнело, поэтому мы зашли в наш подъезд, поднялись на второй, освещаемый этаж и уселись на подоконник. Каренчик достал из кармана маленькую лупу. С помощью таких луп мы обычно поджигали бумажки и травеньки, направляя на них солнечный луч, либо поджаривали муравьёв. На лицевой стороне бумажки было всего лишь одно слово из четырёх букв. На обратной стороне очень мелко был написан какой-то текст, но даже с помощью лупы нам не удалось ничего разобрать. Какой-то бессмысленный набор слов, в основном незнакомых. Зашифровано, что ли? Я покрутил в руке бумажку. А что это за слово «гэ», потом вроде «нэ»? Нет, это не «нэ». Коречик поднес лупу и ахнул. Это «рэ», «грзо». Мы оторопел и уставили друг на друга. Имя «грзо» было известно в городе всем от мала до велика. Авторитетный криминал, которого мало кто из нас видел, но о котором ходило всегда очень много слухов. Взрослые его имя произносили с уважением. В драках и разборках часто пострадавшая сторона гордилась пожаловаться ему. Но реальным знакомством с ним могли похвастать немногие. Дом Гырзу находился на отшибе, высоко на склоне горы, и до него было не просто добраться, потому что вначале надо было пройти через развалины разрушенного землетрясения старого города. А ещё ходили слухи, что дом Гырзу охраняют огромные, как телята, волкодавы. Так, что получается? Этот матани был для него? Каренчик округлил глаза. Дурак ты. Зачем ему матани? Матани это всего лишь подарок, что взамен кто-то передал Гырзо это письмо. Каренчик поёжился и отодвинулся от меня. Не я не буду. Я забрал бумажку и презрительно посмотрел на него. Никто тебя и не просил. Всё, пока. Я пошёл. Зайдя в квартиру, я постарался незаметно пройти в комнату, но мама перехватила меня. Куда шляешься? Боже мой, что с рукой? Ну-ка, пошли в ванну, промыть надо её, да смазать. На кухне сидел папа, который собирался на работу, и ел суп из глубокой тарелки, заедая хлебом. Что с рукой? В свою очередь поинтересовался он. Упал, коротко ответил я и уселся за стол, стараясь не смотреть на него. Мама подала мне мою любимую тушёную фасоль и уселась с нами. Мы молча ели, и я уже почти закончил, когда папа вдруг спросил: "Как в школе?" «Четверть на отличное получается закрыть?» Я кивнул, доедая фасоль, по-прежнему не глядя на него. «Послушай, папа отодвинул тарелку и обратился к маме. Может, давай купим ему тот пистолет с пульками?» Я быстро посмотрел на него и отвел взгляд. «Да», — поспешно сказала мама. «Конечно, давай купим, раз четверть на отлично закрывает. Сходим на днях в универмаг?» Обратилась она ко мне. Я из-под лобья посмотрел на маму. Значит, папа рассказал ей, что произошло днём, и теперь они вдвоём пытаются умаслить меня. Я грезил игрушечным оружием, знал на зубок все модели, которые продавались в универмаге, и особенно не мог дождаться, когда мне купят пистолет Walther PP, но прощать папу всё равно не собирался. Я отодвинул тарелку слёз со стула и сказал: "Спасибо. Да, пойдём". Я доделал уроки, почистил зубы и улёкся в кровать с книжкой. Сестрёнка в соседней кровати негромко играла с куклой, когда зашла мама и потушила свет со словами: "Пора, детки, спокойной ночи". Я достал из-под подушки заранее припасённый фонарик. Сестрёнка прошептала, сердишься на меня. Я промолчал, и она захихикала: "Опять читать будешь под одеяло? Ну ладно, не бойсь, никому не скажу". Я немного почитал "Остров сокровищ", потом потушил фонарик, отложил книжку и завернулся в одеяло. Вальтер ППП С раннего детства я не признавал никаких игрушек, кроме ружей и пистолетов. И мог часами сидеть в воображаемых засадах и изображать из себя охотника. Папа не разделял моего увлечения. Вообще у него был какой-то бзик против охоты и оружия. Может из-за того, что в войну погиб его отец. Может просто боялся оружия. Не знаю. Уж если я охотиться на живность, говорил он, то только с фотоаппарат. Но с другой стороны, папа и младший брат, мой дядя, он охотник. Да и многие у нас занимаются охотой, благо в лесистых предгорьях кто только не водится: волки, лисы, зайцы, медведи, козлы и кабаны. Моей мечтой было побывать на охоте, и дядя как-то даже хотел взять меня с собой, но папа категорически запретил это делать и даже поругался с братом. Ну что это за мужчина, который оружие не может взять в руки? Трус, одним словом. Мысли вернулись к посланию для Горзо. Как быть с запиской Синеглазый зэк ведь недаром делал знаки. Он кинул мне мотаньи, чтобы я отнес послание к Грзо. Но почему я? Что я отвечу, когда он выйдет из тюрьмы, найдет меня и спросит, почему я не выполнил его просьбу? Или Грзо каким-то образом прознает, что записка была у меня? Я перевернулся на другой бок. Интересно, что там написано? Очевидно, что-то очень важное. Иначе зачем было зашифровывать? А вдруг там написано про какой-нибудь клад? Синеглазый понял, что ему не удастся сбежать из тюрьмы, и решил рассказать Грзо, где он спрятал клад. В другое время я бы рассказал папе, и он посоветовал бы, что делать, а возможно, и расшифровал бы записку. Но теперь об этом нечего было и думать. Может, к дяде пойти? Поразмыслив немного, я отмёл и эту мысль. Записка ведь секретная, значит, никому из взрослых её нельзя показывать. Да и вообще никому, только Грзо. Я ещё немного поворочился и уснул. Весь последующий день я только и делал, что ругал себя за нерешительность и собирался с духом, чтобы пойти к дому на горе. Вначале я решил, что пойду туда в пятницу, через 2 дня. Потом подумал о том, что сведения в записке могут носить срочный характер. Добавок стал понемногу презирать себя за трусость. Так что в среду, пройдя домой после школы, я бросил портфель, наскоро перекусил бутербродом с сыром и помидором, Переоделся, сунул в карман леденец и направился к верхней разрушенной части города. К дому на горе можно было добраться и в обход старого города, но это заняло бы полдня, не меньше. После землетрясения, случившегося много лет назад, власти решили отстроить город внизу, а завалы почему-то не убрали. Оделавшись проволочным забором и надписями "Не входить, опасно для жизни", сюда даже отчаянные мальчишки старались не ходить в одиночку. так как место было по-настоящему жутковатым полуразрушенные и скоррёженные здания с плесневелыми стенами хаотичные нагромождения бетона с торчащей и проржавевшей арматуры повальные фонарные столбы и линии электропередач среди высокоразросшейся травы и колючих кустов кое-где затопленные участки проросшие по периметру камышами и постоянная звенящая тишина Таблички с запретительными надписями нас с мальчишкой, конечно, манили, и мы неоднократно пробирались в старый город. Но делось тут было нечего: ни разгуляться, ни поиграть толком, так только нервы пощекотать. Солнца с утра не было, низкие сгущающиеся облака грозили пролиться дождём. Я пролез в лаз в заборе и пошёл вдоль него до одноэтажного здания больницы, точнее, стен, оставшихся от неё. Затем перебрался через болотистую заводь используя поваленный деревянный столб, балансируя и стараясь не смотреть на темно-зеленую жижу под собой. Дальше пришлось выбирать, как пройти к подножию горы. Либо пробираться сквозь колючие кусты и высокую траву с крапивой, либо прыгать по балкам и грудам бетонных панелей. Я выбрал второй вариант. Как всегда, тут было очень тихо. Только жужжание насекомых из трех от кузнечиков, юрки и ящерицы то и дело стремительно пробегали под ногами. Когда я преодолел все завалы и вышел на едва заметную горную тропу, солнце слегка показалось из-за туч, словно награду за пройденный трудный этап. Я приободрился и быстрым шагом стал забираться вверх. Шёл я довольно долго и успел уже запыхаться, когда тропинка, идущая зигзагом среди мелких камней и кустов шиповника, после очередного поворота вывела к дому Гырзо. Я отдышался и огляделся. Территория никак не была огорожена, а сам дом Мрачный и из тёмного туфа, как бы вырастал из скалы и поддерживался снизу толстыми дубовыми сваями. Металлическая лестница двумя пролётами поднималась к открытой веранде. Я медленно, шаг за шагом приблизился, а вдруг тут и вправду волкадавы есть. Может, наоборот, надо крикнуть, что я здесь. На всякий случай я подобрал увесистый камень и крикнул: "Здравствуйте!" Тишина. Я вошёл во двор и ещё несколько раз крикнул, с тем же успехом. Я поднялся по пружинищей лестнице и постучал в дверь. Никто не отозвался, и я вновь спустился вниз. Справа был покосившийся сарай с конюшней, а слева под навесом без шифера поленица нарубленных дров и железный мангал. Может оставить записку, шифровку под дверью и уйти? Солнце по сети полностью выбралось из-за туч, но одновременно стал накрапывать мелкий холодный дождик. Я перебрался под навес. Сел на большой чурбан, на котором колят дрова, и приготовился ждать. Отсюда целиком просматривался город, тянущийся в ущелье с серо-белыми постройками вдоль быстрой и мутной речки, берущей своё начало с большого высокогорного озера. О невероятной красоте этого озера мне рассказывал папа, которому довелось там побывать. Дома у нас были чёрно-белые снимки, которые папа сделал в тех краях, но они, по словам папы, не передавали всю красоту. Озеро называли Ледяное, потому как круглый год возле него лежал снег, адно было покрыто льдом. Я очень хотел побывать там, но папа не хотел об этом и слышать. Слишком трудная дорога даже для взрослых. Мал ещё. Подожди. Сбоку раздался какой-то шорох, и я даже не успел повернуться в ту сторону, как что-то большое схвыбло меня с чурбана, и я упал на спину. Положив тяжелые лапы мне на грудь и высунув влажный язык, надо мной высился большой белый волкодав. «Мухтар! Фу! Нельзя!» — раздался негромкий голос. Пес повернул огромную голову с обрезанными ушами в сторону голоса, затем закрыл пасть, шумно обнюхал меня и убрал лапы с моей груди, напоследок неожиданно лизнув по лицу шероховатым языком. Я вскочил, вытер лицо рукавом и огляделся. Мужчина в ватнике и ружьем за спиной спешился с гнедой лошади. Испугался? Не боись, видать, понравился ты Мухтару. Мужчина неспешно подошел, развернул меня в полоборота и стряхнул с меня пыль. Не, он не испугался, соврал я и присмотрелся к нему. Неужели это и есть страшный и знаменитый грызо? Не таким я себе его представлял. Невысокий, худое узкое лицо со впалыми щеками, заросшее черной щетиной. сидевший сын подбородки, нос горбинкой и карие с прищуром глаза. "Тебе чего тут понадобилось? Просьбу какую имеешь?" Голос был приятного тембра, немного глуховатый. Я как-то осмелел и позабыл свои страхи. "Мне горзо нужен, если ты, конечно, он". Он кивнул, как будто ждал именно такого ответа. Потом подошёл к лошади, снял с неё седло с подпругами и похлопал по крупу. Княдей встряхнул головой и пошла в сторону конюшни. Повесив седло под навесом, Грзо пошел к лестнице, ведущей наверх. «Ну что, пойдем, расскажешь, что привело». Дверь оказалась не запертой, мы вошли и оказались в большой комнате с дощатым полом и бревенчатым потолком. Слева шел выход на веранду, на правой стене висел большой шерстяной ковер, под ним стоял огромный коричневый комод, а две двери слева и справа вели вглубь дома. Простенький диван с потёртыми креслами и железная печь находились в дальней части комнаты. На стенах в разнобой были повешены чёрно-белые фотографии в рамках и несколько огромных рогов. Я удивился про себя простоте его жилища. Мне почему-то казалось, что такой человек должен быть очень богат. Хозяин снял ботинки, я последовал его примеру. На зуб надо чего-нибудь положить. Он снял с плеча ружьё и повесил на крюк, торчащий из стены. Ну-ка, малой, Помоги мне накрыть стол. Минут через 20 мы сидели на открытой веранде, приятно прогреваемой заходящим за горы солнцем, и ели дымящуюся хашламу с мясом и зеленью. Горзон налил мне сок из шиповника, а себе тутовую водку. Как я ни старался, взгляд не нароком возвращался к татуировкам у него на руках. Буквально на каждом пальце был накол от перст. И все они были разными: с купалами, крестами, мостями карт. Особенно привлекла меня татуировка на среднем пальце левой руки. На ней было изображено корона и напомнила мне Матани, который вчера раздобыл кучерявый. Что, мои Матани разглядываешь? спросил Горзо, доставая из кармана трубку и кисет с табаком. Да, интересно, признался я. А зачем столько? Ну так много их. Набив и раскурив трубку, он выпустил клуб горьковатого дыма. Так они все со смыслом, сечёшь? Вот этот был перу. Он показал мизинец, на котором две заметно были различимы пика и треф, разделённые диагональной линией. Называется Загубленная юность. В малоледской зоне на Калоле. Было мне, наверное, чуть больше, чем тебе. Ну, а потом пошло, поехало. Он позже де стал поднимать палец. Осуждён за хулиганство, не поддаётся воспитанию, отсидел срок звонком, один в кругу друзей. Ну и так далее. А вот этот, который с короной спросил я. Горзов усмехнулся. Этот касгырный все хотят иметь. Зэки вам поди такие вот кидают. Я вздохнул. Ага. Мы с товарищем вчера чуть было не поймали, но старшеклассник забрал. Горзов затянулся трубкой и внимательно посмотрел на меня. Послушай, сынок, не нужно тебе эти метания. Уж поверь, сгинут они с нами в историю. Поминай, как звали. Да и не в них сила та. А вот тут он дотронулся пальцем до виска. «Знаешь, как говорят, не верь, не бойся, не проси». Он потянулся и оглядел горы, ясно очерченные и заходящим солнцем. «Ну что, выкладывай, с чем пожаловал?» Я, давно ждущий этого момента, вытащил из кармана бумажку и разложил перед ним на столе. Вот, это мне кинул зэк из машины, когда их везли в грузовике. Грузов взял бумажку в руку и удивился. Маляву, оказывается, притащил. Какой Зек? Как выглядит? Ну, такой светлый, морщини, глаза синие. Грозов взял бумажку и прищурился, пытаясь разглядеть текст. Потом взглянул на меня. Ну-ка, неси с комода мои очки. Я соскочился со стула и побежал за очками. Затаив дыхание, я внимательно наблюдал за тем, как он вчитывается в записку. И был очень разочарован, когда он небрежно отбросил записку и снова взялся за свою трубку. На его лице, вопреки моим ожиданиям, ничего не отразилось. — Ничего интересного? — выдавил из себя я. — Да так, — усмехнулся он, — весточка от блондинчика. Видимо, почувствовал мое огорчение, Грзо снял очки и прищурился на меня. — Ну а ты-то чего? — пригорюнился. Я отвел взгляд. — Да не важно, сынок, что в записке. Важно, что ты Матани не поймал, а послание все-таки доставил по адресу. Молоток. Уважаю. Проси, чего хочешь. Я оглянулся на ружье, висящее на стене. — Возьми меня на охоту. Грзо протянул мне руку, и я пожал её, крепкую и сухую. Хорошо. Как-нибудь. Теперь дуй домой, темнеет. Заходи, когда захочешь. Вон там фонарик лежит. Добавил. Захвати на всякий. Когда я выходил со двора, ко мне подбежал мухтар и веляя обрубком хвоста, потёрся обо меня и лезнул в руку. Я вспомнил про леденец в кармане. Мухтар схрумкал его за пару секунд, потом провожал меня по тропинке до самой ограды старого города. На прощание я потрепал его большую мохнатую голову, пока Мухтар: "Скоро я к тебе снова приду". Так я стал дружить с Горзо и два, а то и три раза в неделю наведывался к нему. С первого же дня я решил, что это будет моей тайной. И эта тайна каким-то образом сильно повлияла на мою уверенность, да так, что даже старшеклассники перестали меня задирать. Любопытному коренчику я сказал, что выкину записку и вообще больше матанил овес не буду. Пусть себе другого компаньона найдёт. С папой я по-прежнему не разговаривал, даже напротив. Постоянно сравнивал её с суровым Крызо, отмечал его покладистый характер и всё больше презирал за слабость, недостойную настоящего мужчины. Даже купленный мне в универмаге пистолетик не мог переломить образовавшийся между нами барьер. Грзона учил меня ездить верхом, и через несколько уроков я уже уверенно сидел в седле. Я привык к его говору и выучил несколько блатных словечек. В те дни, когда у Грзобы были гости, а приходили они к нему довольно часто, он отпускал меня одного кататься по окрестностям в сопровождении Мухтар. Учиться я стал всё хуже и даже взял за привычку сбегать с уроков. А так как моя сестричка начала что-то подозревать, то я прямо с уроков, не заходя домой, отправлялся на гору. На вопрос о Горзо, всё ли хорошо в школе и не беспокоит ли дома, где это я пропадаю. Я уверен, отвечал, что всё в порядке. Как-то раз, после верховой прогулки, когда мы сидели на диване перед печкой и пили чай, я спросил Горзо: "А вот я слышал про ледяное озеро. Ты был там?" Горзо отхлебнул чай из алюминиевой чашки, которую он предпочитал всем остальным, и кивнул головой в сторону рогов, висящих на стене. "А это, по-твоему, откуда?" Я подошёл к стене, рассмотрел красивые изогнутые рога и вернулся на место. Мне пап рассказывал, что там очень красиво. Грозоп подмигнул. Не знаю, кому поп красив, а кому попадья. А вот охота там знатная. Съездим? Я даже подпрыгнул на месте от радости. Очень хочу. Когда? Можно на выходных, с утраца пораньше. В 7, чтобы за светло вернуться. Грозоп подумал немного. Так, сегодня четверг, в субботу не получится. Получается в воскресенье, если погодка будет. Уверен, что хочешь. Пусть-то не близкий, хотя вон глазки-то как загорелись. Буду в воскресенье к 7:00 утра. Ну всё, я пошёл домой. Я скачу с места, пока он не передумал. Только учти, сказал Грозван напоследок. Коли дождик или даже просто облака, можешь из шконки не вылазить, спи дальше, похода не будет. Всё обратно в дорогу домой. Я ломал голову, что сказать дома, и наконец придумал За ужином я произнёс, как бы между прочим: в воскресенье классом идём в поход на целый день. Сказали, что утром рано надо, чтобы ещё восход увидеть в горах. План был рискованный, потому что мама могла завтра просто узнать у других родителей, что никакого похода нет, да и рано или поздно это всё равно бы выяснилось, но ничего лучшего придумать я не смог. Что бы ни было, всё равно пойду. Сбегу из дома, если понадобится, решил я. Почему на весь день попросила мама. И что вы будете есть? А идти обязательно всем надо или по желанию? Тут, к моему удивлению, вмешался папа и спас от дальнейших расспросов. Поход дело хорошее, пусть идёт. Рюкзак мой маленький, могу взять. Так что вечером в субботу мама приготовила мне рюкзак с едой, термосом чая и тёплой одеждой. А в воскресенье сама меня разбудило ни свет, ни заря. Я пёрым делом кинулся к окну, и два начинавшее розоветь небо было чистым, без всяких облаков. Когда я добрался до дома на горе, Грзо во дворе заканчивал чистить и смазывать ружье. Гнидая, уже оседланная, дружелюбно покосилась на меня большим черным глазом. «Молодчик, не опоздал!» — похвалил меня Грзо. «Лезь на лошадь, побереги силы, я пешком, не впервой». Я подвел Гнедую к большому камню в ворот и с него залез в седло. Грзо перекинул ружье за плечо, подобрал лежащую на земле холщовую котомку, перекинул через круп лошади и свистнул Мухтара. Хочешь пить на пейс сейчас, сказал Горду. Воду не беру. Сделаем привал у кислых вод, там и наберём. Мы перешли за перевал, спустились в ущелье, потом часа два по каменистому устью высохшей реки поднимались наверх. Хотя солнце уже встало, лучи его в ущелье не пробивались, и было прохладно. Постоянно приходилось обходить огромные каменные валуны, отколовшиеся в незапамятные времена от скалистых склонов. густо поросших кустами шиповником, дикой алычой и корявыми дубами. Певчий дрозд на орешнике заливался не хуже соловья, повторяя каждый звук два раза. По мере подъема деревьев становилось все меньше, лес менялся, а пушки, покрытые кустарниками, бурелом и валежником, стали уступать место лугам с пышной и сочной высокой травой. Мухтар, идущий впереди нас, Вдруг принял охотничью стойку, потом помчался налево, согнав из травы большого рыжевато-коричневого тетерева, который взлетел почти вертикально, громко хлопая крыльями. Грзов скинул было ружьё, но не успел сделать выстрел и тихо выругался. Я же был рад, что тетерев спас, уж больно красивый он был. Скоро дорога стала пологой, я слес лошади и взял её за поводье. Мы вышли к подножию цепочки высоких гор, красиво освещаемых солнцем. траве, местами доходящей до пояса. Олели поразительно яркие маки. Слева на холме из нескольких расщелин текли ручейки. Мы дошли туда и сделали привал. Горзо, громко фыркая, умылся из ручья и, сложив ладонь лодочкой, напился воды. Уф, бессмертная водичка. Попробуй. Я, следуя его примеру, тоже сложил ладони и зачерпнул прозрачную пузырящуюся воду. Она была очень прохладной и приятно кислила. Гнидая надолго привернула к ручью и отошла подальше попастись. Ко мне в позапрошлом году приезжал мужик, типа ученого. Рассказывал Горзо, выкладывая из котомки на траву хлеб, сыр, картошку, зелень и огурцы. Специально из-за этих вод. Набрал с собой какие-то склянки, химикаты. В общем, сказал, что вода эта жутко полезна для организма. Хорошо, что сюда нелегко добраться, а то изгадили бы давно эти места. Осенью какая-то компашка повалила сюда ходить с палатками, гитарами, костры, песенки, шашлыки, он сплюнул. Так я их быстро отвадил. Я в свою очередь достал из рюкзака завёрнутые в пакет бутерброды с котлетами и пирожки с капустой. Одну котлету я отдал Мухтару, который он слопал её долго, потом облизывался. Гырзо откусил пирожок, прожевал и закрыл глаза от удовольствия. Сто лет не ел такого. Когда мы закончили есть, я спросил: "Долго ещё Это единственная дорога к ледяному озеру. Считай, полпути уже прошли. Говорят, еще дорога есть. С другой стороны гор, он показал на высокий гребень горы. И что туда якобы на Виллисе можно большую часть проехать. Но под конец по-любому придется по скалам лазить. Мы собрали остатки еды, и Грзон ополнил из ручья пару пластиковых бутылок. А это на дорогу. А на обратном пути побольше наберем домой. Заберемся на тот хребет, что справа. А дальше уже будет легче. Склон крутой, так что давай пешком, а то скуркнёшь с лошадки. Склон действительно оказался очень крутым и долгим, да балок местами скользким из-за густо порошеи зелени. Периодически приходилось делать остановки, чтобы восстановить дыхание. Мало кислорода, объяснял горзо. Про это тут учёный толковал: "Альпийские, говорит, высоты. Ты торопись да не спеши". Он посмотрел на меня: "В горах недолго спать, эти простудиться". К концу подъёма у меня сильно ныли ноги и спина, но я старался не показывать виду. Гребень горы оказался холмом от всякой растительности, и с него открывался потрясающий вид на лежащую с другой стороны солнечную зелёную долину, местами укрытую полупрозрачной туманной повалокой. Я достал из рюкзака и натянул на себя куртку. Горзо подсадил меня на лошадь, затем сам уселся сзади. Давай, милая, поехала. крикнул, и он и сильно хлопнул гнедую по крупу. Мы проскакали довольно резвой рысью, а Мухтар тут же включился в игру, то отставая, то нагоняя нас и весело облаивая. Так мы проскакали до ложбины, отделяющей две горы, перебрались через неё и ещё через час добрались до скалистого предгорья, где уже пришлось спешиться. "Считай, почти на месте", объявил Горзо. Я недоумённо гляделся, никакого намёка на озеро. На небе появились легкие облака. Какая-то птица медленно стала кружить над нами. Грзо приставил руку к колбу и стал всматриваться. «Беркут», — пробормотал он, я забоченно добавил. «Как бы не напал на Мухтара», — видимо, и удивление он пояснил. «Из орлов самый здоровенный, как тищи, как у медведя, сантиметров семь будет, зуб даю». Он посмотрел на мохнатого Мухтара и подозвал его. «Может, собаку за барана принять?» Оберкут не то, что баран от телёнка, за цапай и поднимет. Я вгляделся в птицу. Она снизу казалась не такой большой. По краю светлого хвоста шла тёмная полоса. Гырзона во всякий случай снял с плеча ружьё. Оставив гнездо внизу, мы стали карабкаться по скалам. Вначале они были почти отвязными, и Гырзо часто подавал мне руку, помогая подниматься. Из-под ног срывались камни и с шумом летели вниз. Потом по более пологому склону мы перебрались правее и дошли до устья небольшого, но шумно журчащего ручья, и вдоль него стали подниматься наверх. Через какое-то время я поднял голову и застыл на месте. Это снег? грозóв усмехнулся. То ли ещё будет. Пошли. Мы добрались до снежной стены, высотами стами превышала рост человека. На снег невозможно было смотреть, не прищурившись. Так сильно он отражал свет. Я расцарапал пальцами ледяную гладь и слепил снежок из зернистого снега. Мухтар забрался на сугроб, провалился в него, выкарабкался и теперь стоял рядом, шумно отряхиваясь от снега. Гроза шел впереди и крикнул нам, чтобы догоняли. «Никто же не поверит!» — прошептал я про себя и сунул снежок в карман. Еще минут пять мы поднимались вдоль ручья и снежного навеса над ним. перелезли через груду больших камней и совершенно неожиданно оказались на берегу водной глади. Открывшаяся картина была настолько невероятной, что я буквально обомлел, не в силах сдвинуться с места. Огромное озеро, просто невероятных размеров для такой местности, с неподвижной водой, похожей на зеркало в белоснежной оправе из снега, раскинулось под низко нависшим небом. По всему периметру грозно возвышались зубчатые отвесные скалы, как будто охраняя покой озера. Лёгкие облака, быстро проплывающие над головой, моментально меняли цвет воды от голубого до сине-чёрного. Под склоном из скал лежал снег, потемневший снизу, с проталинными, в которых билели подснежники. Из-за цепинения меня вывел внезапный шум справа. В метрах 100 от нас с ближайшей скалы сорвались несколько камней и с грохотом скатились вниз на берег. Мухтар громко залаял. "Глянь наверх", крикнул горзо находящийся впереди меня. Небольшое стадо горных козлов быстро спускалось со скалы вниз, прыгая друг за другом, причём некоторые из них прыгали головой вниз, отпуруживая от камней своими большими изогнутыми рогами. Вот для чего им такие большие рога. Ещё я вспомнил, что папа рассказывал, что горные козлы уникальные создания, лучшие в мире скалолазы. У них раздвоенные копыта и подушечки между ними, действующие подобно присоскам. Один козлёнок побежал в нашу сторону и остановился, уставившись на нас. Зад ним, на расстоянии, большой бурый козёл с седеевато загнутыми рогами громко заблеял, как будто предостерегая маленького козлёнка. Но тот напротив сделал ещё несколько шажочков к нам навстречу. Я залюбовался им. Серо-бурая, короткая шерсть с белой подпалиной на лбу и на груди. Высоко поднятая голова с исмешными остенькими рожками и любопытными большими глазами. Хотелось подойти и погладить козлёнка по нежной шорсткой. Горзо, осторожно, чтобы не спугнуть, снял с плеча лямку ружья. Козлёнок цокнул передними копытцами по камням, готовый в любую секунду сорваться с места. Горзо медленно поднял ружье к плечу. Большой козел отчаянно заблевал в последний раз и умчался прочь. Я открыл рот, чтобы крикнуть, но не успел вымолвить и слово, как прогремел оглушительный выстрел, эхом отражаясь от прибрежных скал. Мощный заряд отбросил козленка на снег, стадо мгновенно кинулось в расцепную, и через несколько секунд на берегу никого не было. Горзо достал нож из голенища сапога и присел рядом с козленком. Пойди сюда, не бойся, крикнул он, не оборачиваясь. Я, тяжело дыша, подошёл и со смешанным чувством ужаса и любопытства кинул взгляд на мёртвое существо, которое буквально только что стояло и смотрело на меня. Козлёнок глядел сквозь меня остекленевшими глазами. Пуля попала ему прямо в белую отметину на лбу и вылетела со стороны затылка, окрасив снег возле головы в буро-красный цвет. Поддержи коз здесь, помоги освежевать Услышал я, но не сдвинулся с места. Гырзо, сидя на корточках, посмотрел на меня и подмигнул. Привыкай, малышка, к взрослой жизни. Шашлык ведь любишь, правда? Я почувствовал, что меня сейчас тошнит, и поспешно отошёл в сторону. Приблизившись к воде, я нагнулся и пригрызшими зачерпнул ледяную воду, поплескал на лицо. Пальцы сразу онемели. Затем оглянулся на Гырзо, который возился с тушей козлёнка, но не смог заставить тебя подойти туда. Обратный путь от озера вниз занял намного меньше времени, ещё и потому, что большую часть мы ехали верхом. Солнце садилось, и небо стремительно сирело, но мы успели за светло спуститься с гор. Я основательно продрог, но отклонился от предложения Горзо зайти попить чаю и погреться перед печкой, сославшись на то, что обещал быть дома пораньше. Мама с порога накинулась на меня: "Ты где был? Ночью же на дворе, и не надо мне сказок про походы". Ну-ка, рассказывай, с какими там уголовниками время проводишь? Папа отодвинул её в сторону. Успейцы ещё, накорми его сначала. Иди, сынок, переоденься и умойся. Я разулся, прошёл в комнату и с трудом встряхнул себе свитер. Никогда я ещё не чувствовал себя таким уставшим. Сестрёнка крутилась рядом и уловив момент, выпалила шёпотом: "Мама ведь где тебя искала, ко всем соседям ходила. Каренчик с нижнего этажа рассказал, что он выследил тебя. И ты ходишь к дому на горе". Ну туда, где тот главный бандит живёт. Это правда? Отстань, бросил я и пошёл в ванную. Когда я уселся за стол, там уже лежал ужин: хлеб и тарелка с пюре и дымящимся тушёным мясом. Я почувствовал желчь во рту и едва успел добежать до унитаза, как меня вырвало впервые в жизни. Тут же прибежали все, и мама стала держать мне голову, когда новый приступ стал выворачивать меня наизнанку. Когда всё закончилось, я выплюнул остатки желчи, мама умыла мне лицо, а папа принёс стакан с чем-то. Пусть сделает пару глотков, это поможет. Мама вытерла полотенцем мне лицо и положила руку к лбу. Да у него жар, весь горит, воскликнула она. Может, врача позвать? Я замотал головой. Не надо врача, я просто простудился в горах. Тут я и сам почувствовал, как меня лихорадит. Меня уложили и накрыли шерстяным одеялом на диване в гостиной. Заставили выпить какую-то горькую жидкость. Спустя какое-то время мама принесла чай со зверобоем и медом. Потом померила температуру и положила мне на лоб влажную холодную тряпку. «Горе ты мое! Что ты там делал? В горах-то?» Она вздохнула. «С этим, что ли? С горзо?» Я скосил глаза на маму. Не похоже было, что она сильно сердится или собирается нравоучение читать. «Ага, мы с ним сегодня на охоту ходили. Нашел с кем водиться». — прошептала мама и поправила у меня компресс на лбу. — Чему ты у него хорошему научишься? Ты бы лучше с родным отцом время проводил. — Ну сколько ты собираешься дуться на него? Из-за какого-то подзатыльника? Я отвернулся и тихо сказал. — Он трус. — Кто? — Папа? — удивилась мама. — Да он один из самых смелых людей, как их я знаю. Садись и выпей чай. Она помогла мне сесть и подоткнула подушку за спину. — Почему ты так говоришь? Я отхлебнул из чашки горячий чай, не как настоящий мужчина. Всё время соглашается с тобой. Оружие не может руки взять. Ну, не знаю. Мама улыбалась. Он далеко не во всём со мной соглашается. Ты даже не представляешь, какой он прямой. А про ружьё никакой смелости нет в том, чтобы выстрелять из него. Папа ведь горным спасателем работает, в шахтах после взрывов несколько раз из-под завалов людей спасал, рискуя жизнью. У него даже медаль есть за храбрость. Ты знал про это?» Я помотал головой. «Не любит он этим хвастаться. И это тоже ценное мужское качество. Трус! Надо же такое придумать!» Дверь отворилась и вошел папа. «Ну, как он?» «Жар сильный. Пусть чай допьет, а я компресс поменяю». Мама взяла тряпку у меня с лба и вышла. Папа сел на диван на ее место и положил руку мне на лоб. Рука была большая и прохладная. Жар у меня как будто бы немного спал. И мне стало спокойно и хорошо. Папа, я ходил на ледяное озеро, с Горзу. Он кивнул. Да пей чай. Жаль, что не я тебя туда отвёл. Ну как, правда, ведь красиво там. Ага, очень. Только на твоих снимках снега не было, а сейчас там его полно. Папа продолжал гладить меня по лбу. Скоро лето, возьмём палатку, фотоаппарат и начнём с тобой в походы ходить. Раз ты до ледяного озера добрался, Значит, уже вырос. Я ведь много интересных мест знаю. А теперь поспи, чтобы быстрее выздороветь. Он потушил свет в гостиной и вышел, затворив дверь. Скоро неслышно зашла мама, прикоснулась губами к лбу и снова положила на него прохладный компресс. Я долго лежал, глядя в темноту, потом глаза закрылись. Я увидел как наеву берег озера и любопытного козлёнка с белой отметиной на лбу. Я подошёл к нему и погладил по голове. Козлёнок лизнул мне руку шероховатым языком и ускакал прочь. Потом я вспомнил про снежок в кармане куртки. Надо пойти вытащить его и положить в холодильник, пока он не растаял, подумал я и наконец уснул.